«Что ты говоришь? Я не понимаю тебя!» — Марья Антонна обняла Боратова. Он резко сбросил ее руку и грубо крикнул. «В действующую армию меня посылают! Понимаете ли вы это? В действующую армию! То есть вместо Петербурга в чертову глушь, вместо салона в сырую землянку, вместо ваших комплиментов под вражеские пули». «Понимаете ли вы, что я там рискую каждый день быть убитым, искалеченным, изуродованным?» Баратов упал в кресло и закрыл лицо руками. «Как в действующую армию? Но за что же?» «Вам угодно знать, за что?» «За вас! дас, с Не за кого иного, как за вас!» «Но как же он мог узнать, от кого, откуда?» «Из вашего дома, разумеется. Откуда же иначе?» «Тебе о твоем назначении кто?» сказал — сказал спросила Нарышкина. «Кто, кто? Разумеется, полковой командир. Поздравил с царской милостью и в путь дорогу собираться приказал». «Как? Уже ехать? Но, разумеется, прохлаждаться с царским приказом не станут». Мария Антонна зарыдала... Бывали минуты, когда ей доступно было общечеловеческое горе. «Но что же делать теперь? Что делать?» — криком вырвалось из ее груди. «Но это уж ваше дело. Вы кашу заварили, вы ее и расхлебываете». «Так что ж, написать мне к государю?» «Пишите. Эстафеты посылайте. Что хотите, делайте, но чтобы был отменен этот приказ». Но этим я, пожалуй, могу испортить дело. И это быть может. Да ты скажи, говорил ли государь что-нибудь обо мне лично? Имя моё упоминал? — Ни разу, кроме этого последнего дня. — Какого последнего дня? Марья Антонна передала ему разговор императора с Соней. «Инфанта — Инфанта? — воскликнул Баратов, сжимая кулаки. — Так я и знал. Она и ее неразлучный друг, этот мальчишка Голицын. Охота эту дрянь в свой дом принимать. Валя! Но он такой славный мальчик, так дружен с Соней, так любит ее. Да черт с ними! Не до них теперь, надо назад в город ехать. Устраивай тут, как знаешь. Только чтобы распоряжение обо мне было отменено. А я тем временем за не могу мне теперь это не трудно я и в самом деле нехорошо себя чувствую боже мой что с тобой захлопотала нарышкина баратов смерил ее презрительным взглядом не вздумай еще сестр милосердия ко мне затесаться тогда меня расстрелять велят ну пора мне домой так помни же пока мое свидетельство о болезни пойдет по начальству чтобы здесь дело было сделано «Ведь не потащат же меня силой Отечество защищать! За шиворот, прости, Господи, не схватят!» Мария Антонна ничего не возражала. Были минуты, когда она не на шутку боялась его. Однако он не успел дойти до двери, как последняя шумом растворилась и на пороге показалась ватага, взволнованной и бесцеремонно кричавшей молодежи. Глава десятая. Орленок. «Откуда вас несут, Борей?» — продекламировал Баратов, с неудержимым любопытством оглядывая вошедших. «Говорите, зачем приехали. Если хорошие вести привезли, так у угостим, а дурные прогоним».